Глава 5. Присмотр за детьми. Заряжённый лорд Мартин не желал ничего слушать. Кошки, при виде своего юного хозяина, предусмотрительно забились в укромные уголки. Эмилия попыталась ласково объяснить, что кухня не подходящее место для маленького лорда, но тот не желал слушать. Где же летиси? Позовите её, пожалуйста. просила Эмилия, а сама продолжила утешать мальчика. Ну-ну, не плачьте, мой хороший. Хотите поиграть с кисой? Белла, кис-кис-кис. Ой, киса спряталась. Я направилась к детским. Проведи я настоящий ритуал слияния с домом, я бы сейчас нашла их в два счёта. А так пришлось напрячь память, которая и так трещала по швам от вчерашних инструктажей. Насколько помню, и у мальчика, и у девочки есть своя детская, но спальня и ванна общие, а рядом еще есть комната няни Летисии. Но найти детские оказалось несложно, потому что там тоже было громко, и я даже не стала стучать перед входом. Маленькая леди Ларина тоже ревела, сердито топая ножкой. Няня тщетно пыталась успокоить ее. Что случилось? спросила я без слов, но Литисия меня поняла, прошептав одними губами: "Заколка". Блестящая серебряная заколочка лежала на столике, но Ларина отворачивалась от неё, как от жабы. "Ну и пусть, ну и пусть вымыло, она всё равно уже испорченная", ревела девочка. "Привет", переключила на себя внимание я, и девочка от неожиданности на миг замолкла. подозрительно осматривая мой конфетно-розовый наряд. Кто испортил твою заколку? Ммарик, проныла девочка. Он её раскрасил своими дурацкими красками. Ах, да, Эмилия вчера просветила меня насчёт проснувшихся художественных талантов маленького Мартина. Тот мог часами увлечённо разрисовывать красками окружающий мир. И нет, картинки на бумаге его не интересовали. А вот разрисовать пол, стены, собственные руки или игрушки это всегда пожалуйста. Заколка была уже вымыта няней, но девочка, видимо, была в капризном настроении, и такой простой манипуляцией её было не отвлечь. Дай-ка посмотреть. Кажется, заколка заколдована, произнесла я. Но мы её расколдуем, а пока хочешь мою, настоящую фейскую волшебную заколку, произнесла я. Благодаря всех богов, что я когда-то пару раз подрабатывала аниматором на детских праздниках. Я отцепила заколку с бабочкой, и девочка протянула руку. Давай-ка примерим. Я приколола, не затеивая украшение к её волосам. И в зеркальце посмотрим. Я подвела девочку к зеркалу. Ну, видишь, как она тебе идёт. Ты совсем как настоящая фея. и, увидев, как губы капризули начали расползаться в улыбке, осторожно повела ее в сторону ванной. А теперь давай умоемся и причешемся. Да, конечно, меня с Летисией ждет Эмилия, но я думаю, за это время она тоже что-нибудь придумала, чтобы утихомирить малыша. Конфетку там какую-нибудь предложит или все же выманит одну из белых кошечек. Летисия незаметно кивнула мне с благодарностью и принялась причёсывать растрёпанные светлые волосы девочки. Когда мы привели воспитанницу в порядок, я охнула. Мы уже должны были их покормить и отправить гулять с няней, а ещё подать завтрак самому лорду Гренгему. Извинившись, я бросилась на кухню, где Эмилия сервировала на подносе завтрак для хозяина дома. На изящном серебряном подносе стоял голубой фарфоровый кофейник и чашечка, а на белоснежной тарелке лежали тосты с вареными яйцами. Похоже на пашот, но я не успела выучить, какое название они носят в этом мире. Индейкой и листьями салата. Сама бы не отказалась, если честно. Рядом на столе возвышалась крышка купол, который еду полагалось накрывать. Кроме этого, в маленькой пиале был белый с вкраплениями зелени соус, от которого доносился лёгкий пряный запах, и в небольшом прозрачном стакане стояли овощные палочки. А наш лорд-то, оказывается, большой любитель здорового образа жизни: овощи, хлеб с семечками. Не удивлюсь, если соус какой-нибудь низкокалорийный. Я едва удержалась от короткого смешка. Нет, ну фигура у него и правда ничего, но он и выглядит молодо. Обычно в этом возрасте мужчины ещё не заморачиваются с здоровым питанием. Сейчас ещё прибор положу и салфетку, сказала Эмилия. Я для вас всё меню записала в тетрадочку. Лорд Гаренгем очень не любит сюрпризы. Всё должно быть по заведённому порядку. Как его, такого педантичного, тогда заставили жить с собственными племянниками. Кажется, дети и порядок немножко несочетаемые явления. Пока я ждала, когда Эмилия поставит всё на поднос, Мартин, растянувшись на полу, пытался выволочить рукой кошку из-под тумбочки. Понятно, что длина детской ручки позволяла несчастной кошечке забиться в угол и пока не попадаться. Не цапнет? поинтересовалась я. Нет, было доброе, она не Рев Мартина едва не заставил нас обеих подпрыгнуть. Эмилия едва не уронила голубую салфетку, льняную, кажется, с узорами по краю, но успела ее поймать, прижав коленом к ножке стола. Мальчик сидел на полу, заливаясь плачем, а на большом пальце его наливалась алой каплей царапина от кошачьего когтя. — А-а-а! — я выдохнула. — Ладно, сейчас и этого успокоим. Что здесь происходит? Почему я с утра слышу детские крики? И что Мартин делает на кухне? Последнее слово прозвучало примерно как на свалке. На пороге кухни стоял лорд Гаренгем собственной персоной, ещё более суровый и недовольный, чем обычно.